В Белом доме. В Вашингтоне экстренные выпуски газет, содержащие последние известия из театра войны, разбирались на расхват. Люди часами простаивали перед редакциями, но исход сражения все еще не выяснялся. Их охватывало отчаяние, и сомнение в успехе невольно закрадывалось в сердца. Так прошло семь дней мучительного ожидания. Неужели нам приходилось бороться, со сверхъестественными силами, с которыми не может справиться человеческий героизм. В Белом доме рядом с рабочим кабинетом президента был поставлен телеграфный аппарат, непосредственно передававший известия из театра войны. На столе лежала гигантская карта местности, где теперь кипел бой. Личный секретарь президента отмечал пестрыми деревянными значками и маленькими флажками расположения американской армии. Вдруг раздался звонок аппарата, и на бумажной ленте самопишущего прибора Морзе показалось новое сообщение штаба Тихоокеанской армии. Форт Бриджер, 8 февраля, 6 часов пополудни. С привязного воздушного шара пришло известие, что на левом фланге неприятеля подготовляется передвижение войск. Позиции, занятые двумя японскими батальонами, была ими очищена и тотчас же захвачена стрелками 86-го полка с двумя пулеметами. Атака 2-го батальона 64-го полка японской позиции, усиленной проволочным заграждением, оказалась неудачной, так как неприятель внезапно открыл огонь из нескольких до сих пор скрытых пулеметов. Артиллерийский бой продолжается. Из армии генерала Эллиота сообщают, что в 3 часа дня к югу от Джорджтауна завязался бой с наступающим в долине Берривер противником. Ввиду того, что неприятель выдвинул большие силы, две бригады дивизии Уилсона, высланные из прохода Бельпас на север. Генерал-майор Иллинг. Секретарь переставил несколько значков, изменил положение флажка в проходе Бельпас и выдвинул к Джорштауну две голубых деревяшки. По окончании этой работы он вышел сообщить полученные известия президенту. Медленно тянулись часы за часами. День сменялся вечером, вечер — ночью. Около полуночи пришло известие, что вследствие упорного сопротивления неприятеля под Джорджтауном пришлось отправить на север и последнюю оставшуюся в проходе Бельпас бригаду. Президент посмотрел на карту. — Это последние резервы, — сказал он. — Нечего сказать, рискованный шаг. Затем он обратился к секретарю, утомленному тремя бессонными ночами и едва державшемуся на ногах. — Джонсон, вы мне больше не нужны. Идите спать, а я побуду здесь. У меня еще есть работа. — А аппарат, — возразил секретарь. — Так как я буду рядом, то услышу все, — сказал президент. — Теперь мне не до сна. Да кроме того, сейчас придет военный министр. Идите, Джонсон, я обойдусь без вас. Президент уселся и стал подписывать бумаги. Через полчаса в комнату вошел военный министр. «Садитесь, Гарри», — сказал президент, указывая на стул. «Через пять минут я буду свободен». В то время как президент продолжал работать, военный министр пододвинул к себе стул, взял книгу, но тотчас же отбросил ее, потом потянул к себе газету, но и ее отложил в сторону. Взял другую, машинально прочел несколько строк и, задумчиво глядя поверх нее, принялся медленно расхаживать взад и вперед по кабинету. Затем он вышел в телеграфную комнату и еще раз прочел лежавшие сверх всех бумаг сообщения, дубликат которого уже лежал у него на столе, внимательно просмотрел некоторые места и передвинул несколько флажков. Вдруг до его слуха донесся резкий звонок. В коридоре послышались легкие шаги. В соседней комнате скрипнула дверь, раздалось шуршание собираемой бумаги и голос президента. «Возьмите, все готово. Завтра рано утром». «Завтра утром? Ах да, ведь сегодня уже 9 февраля». Потом дверь закрылась за ночным посетителем, и президент вышел в телеграфную комнату. «Гори!» — тихо сказал он. Быть может, через несколько часов все решится. Я отослал Джонсона спать. Останемся одни в час, решающий судьбу нашего Отечества. Засунув руки в карманы, военный министр безмолвно расхаживал по комнате. Стараясь скрыть овладевшие ими беспокойство, оба, видимо, избегали смотреть друг другу в глаза и внимательно прислушивались, не раздастся ли стук аппарата, приносящий решение судьбы. Первым прервал молчание президент. «В десять часов, — сказал он, — пришло известие с форта Брэджер, что на левом фланге неприятель начал передвигать войска. Это известие сообщено воздушным шаром. Возможно, что это... Возможно. Да, возможно, — перебил его машинальный министр. Затем оба замолчали, выпуская густые клубы дыма. «А что, если все напрасно, если враг опять проворчал про себя министр, но в эту минуту раздался шум аппарата в соседней комнате?» Бельпас 9 февраля, 12 часов 15 минут ночи. Дивизия Остермана после ожесточенного ночного боя заняла несколько неприятельских позиций западнее Джорджтауна. Мелкие неудачи дивизии Стренджера заглажены благодаря поддержке высланных из прохода «Бельпас» бригад. Полковник тардит. Лишь бы они выдержали под самым Джорджтауном. Ведь это наши последние резервы, — сказал министр. Помоги им Бог. Затем они перешли в рабочий кабинет. Президент остановился перед портретом Линкольна и сказал. Он тоже переживал подобные часы. Может быть, даже в этой комнате во время боя монитора с Мэри Маком на Гемптон Роуд, и также получал ежечасные сведения о ходе сражения. О, если бы между нами опять появился Линкольн, и его могучее слово раздалось в нашей стране. Военный министр пристально посмотрел на президента и промолвил Да, нам нужны люди, но они есть, быть может, они даже выше Линкольна. Президент отрицательно покачал головой. «Не думаю», — сказал он. «Мы, кажется, сделали все, что могли, и честно исполнили свой долг. Но, быть может, мы могли бы сделать больше? Я так боюсь, за исход сражений точно мы безоружны, или точно наше оружие притупилось». Опять раздался звонок аппарата. Президент сделал несколько шагов по направлению к двери, потом остановился. — Нет, Гарри, лучше идите вы и примите депешу, — сказал он. Форт-Бриджер, 8 февраля, 11 часов 50 минут. От дивизии Фишера пришло донесение, что два полка, стоявшие в авангарде, при свете прожекторов выбили неприятеля из позиций и погнали его перед собой, генерал-майор Иллинг. Военный министр молча обозначил на карте движение дивизии Фишера на юг. Положение дел под Джорстауном не играет теперь никакой роли. — Все решится в самом непродолжительном времени в горах, — сказал он, указывая на левый фланг неприятеля. — Ой, если бы теперь атака с фронта прорвала неприятельское расположение! Ему не удалось окончить своих слов, так как рука президента тяжело опустилась на его плечо. — Да, Гарри? — Это мы произносим уже в течение трех четвертей года, но за этим всегда следовало «но», настойчиво повторяемое неприятелем. Сказав это, он сел, закрыв от света утомленные бессонной ночью глаза. Военный министр продолжал непрестанно ходить по комнате, пуская густые клубы дыма. Три часа утра. Резкий звонок заставил президента вскочить. Медленно, сантиметр за сантиметром, развертывалась бумажная лента. Нагнувшись над стучащим аппаратом, президент и министр внимательно следили за буквами, складывавшимися в слова и предложения. Форт Бриджер, 9 февраля, 1 час 15 минут. Возвратившийся аэроплан сообщил, что в тылу неприятельского левого фланга идет ожесточенный артиллерийский бой. Немедленно же отдано приказание всем наличным силам штурмовать неприятельские позиции. Открыли огонь по всему фронту. Наши войска с криками «Ура!» и «Remember!» Хилгард идут на приступ. Судя по сообщению, полученному из Белпасс, неприятель отступил от Джорджтауна. Нами захвачено 12 орудий, генерал-майор Иллинг. — Гарри, — сказал президент, схватив министра за руку. — Гарри, а что, если это победа? — Да, оно так и должно быть, — подтвердил министр. Смотрите, он снова передвинул колышки. Все три дивизии генерала Эллиота сосредоточены против левого фланга неприятеля. Еще одна решительная атака. — Ночью атаковать траншеи, — ставил президент. Когда войска так легко выходят из повиновения, когда приходится стрелять в темноте, когда несчастная случайность может вырвать победу из рук нападающих?» Министр покачал головой. «Исход сражения в руке Божьей. Мы должны доверять нашим войскам». Он обошел крупными шагами стол, за которым, склонившись над картой, сидел президент, проверявший расположение войск на карте по последним донесениям. «Гарри», — сказал он, — «помните речь, которую я сказал в Гарварде об идее единения в истории народов? Это была моя первая речь. Как это было давно? И кто бы подумал, что судьба сведет нас вместе в этой комнате? Странно, что все это вспомнилось именно теперь. Когда я следил с напряженным вниманием за идеей единения в немецкой поэзии, Меня глубоко трогало всякое хорошее высокое слово, которое и для нас имеет громадное значение, особенно теперь. В Сердце моем звучит одна из песен времени, когда победные клики Седана проносились по Германии, тогда еще разъединенной, когда успех оружия так блестяще оправдал слова поэтов. О, если бы наши надежды оправдались, и наши храбрецы, идущие на приступ по крутизнам гор! Могли бы осуществить это. Опять раздался звонок аппарата. Форт-Бриджер, 9 февраля, 2 часа 36 минут. Бригады Леннокса и Мальмберга с огромными потерями взяли штурмом позиции врага на его левом фланге и захватили много орудий. С высот ясно доносится гром пушек. Дивизия Фишера сообщает световыми сигналами, что она удачно оттеснила врага в центре. «Японцы отступают! Наши войска...» Слова сливались в глазах президента, и этот железный человек, не боявшийся никаких жидейских бурь, теперь заплакал. Безмолвно скрестив руки, стоял он над стучащим аппаратом, из которого бесконечной лентой тянулась бумажная полоса. «Гарри!» — воскликнул он, глубоко потрясенный. Теперь совершается нечто более великое, чем четвертое июля. И я вспоминаю гимн немецкого поэта. Из края в край, из дома в дом, Разносят весть колокола, что от беды Господь нас спас. Молитву Богу вознесем за то, что сделал Он для нас. Да будет Он нашей благодарственной молитвой. Потом президент подошел к окну, откинул занавеси, открыл ставню и долго всматривался вдаль. Гарри, вы не слышите, как словно колокольный звон разлетается в воздухе? Никто, кроме нас, еще ничего не знает, но когда настанет утро и вместе с ним разнесется весть о победе, тогда наше знамя опять гордо взовьется и без труда вернет утерянные звезды. Это был момент величайшего национального подъема, момент, который каждый народ переживает лишь раз в столетие. Перед Белым домом расхаживал одинокий полисмен. Вдруг он вздрогнул, услышав над собой голос. «Полисмен — Полисмен! — кричал президент. — Полисмен! Бегите по улицам и оповещайте всех о победе! Враг разбит! Наши войска победили! «Японская армия отступает! Стучите в двери и окна, кричите! Мы победили! Враг отступает!» Как окрыленный бросился бежать полисмен, оставляя на белом снегу черные следы. «Победа! Победа! Мы победили!» — кричал он. Проходили люди. Проехала карета, и ее кучер соскочил с козел и бросился бежать к белому дому не отрывая глаз от ярко освещенных окон. «Оставьте вашу карету! Бегите!» — крикнул президент вниз. «Кричите везде! Мы победили! Японцы отступают! Наша страна снова будет свободна!» Вдали послышались гулки и удары молотков в дверь. Президент закрыл окно. Военный министр хотел прочесть ему дальнейшие донесения. «Бросьте, Гарри!» Я не могу ничего больше слушать, оставьте меня одного, а сами разбудите коллег. Тогда зазвенели звонки в коридорах, и в комнатах все ожило. Тихая столица Штатов проснулась 9 февраля, который был первым предвещавшим светлое будущее днем, за которым последовал ряд быстрых успехов.